Глава первая. Онегин. Часть первая. Вы можете по памяти или по книге процитировать хотя бы одну яркую и интересную мысль титульного героя. Уверен, что нет. Все интересные парадоксальные или даже крайне резкие строки принадлежат автору, поэту и некоему третьему лицу, комментатору. Причем комментатор иногда так сливается с поэтом, что не всегда понятно. Это мысль автора или комментатора. Онегин почти никогда не выступает как автор прямой речи. Разве что в незначительных диалогах. Ты им знаком? Иногда с целью поиздеваться над чувствами друга. «Скажи, которая Татьяна?» «Я выбрал бы другую, то есть Татьяну, не Ольгу». В глазах у Ольги жизни нет. Ужас. Сказануть такое другу, у которого через две недели свадьба с Ольгой. Участники любовных разборок немногословны, как, впрочем, и все остальные герои этого удивительно авангардного романа. И только в конце романа, где Пушкин сочиняет письмо Онегина к Татьяне, появляется новый Онегин. Но поздно, и здесь исключение. Онегин, влюбившись в обновленную, даже полностью изменившуюся Татьяну, становится единственный раз и многословным, и даже поэтичным, куда-то Ленскому.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 Роман начинается с циничных размышлений Онегина, наследника всех своих родных. Умирающего дядюшку он сравнивает со слом, С каким ослом и где, а вот где. «Мой дядя самых честных правил» — первая же строка Е.О. Евгения Онегина — отсылает нас к чудной басне Ивана Андреевича Крылова, строчкой из которой «Осел был самых честных правил» — была известна и стала, как сегодня принято говорить, Мемом в Пушкинском кругу. Вот вам и начало первой строки первой строфы первой главы. Сразу мой заболевший дядя осел, а последняя строка первой строфы тоже о дяде, когда же черт возьмет тебя, то есть возьмет дядюшку осла, который из самых честных правил. Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог.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 Не могу не предположить, что черт, появившийся в последней строке первой главы, не случайен. Откройте окончание первой строфы первой песни Байроновского Дон-Жуана. Вот он, черт собственной персоной. Ищу героя. Нынче что не год являются герои, как ни странно, импресса щедро славу воздает но это лезть увы не постоянно сезон прошел герой уже не тот а посему я выбрал дон жуана ведь он наш старый друг в расцвете сил со сцены прямо к черту угодил перевод татьяны гнедич нет никакого сомнения что за время написания романа сам пушкин и его взгляды немало переменились а вместе с ним менялся и онегин Конечно же, вначале Онегин был задуман поэтом как типичный байронический герой, холодный, циничный, уже уставший от мира. А вот здесь-то и пригодится игра с чертями у Байрона и у Пушкина. Но шли годы. Пушкин перерос и самого Байрона и его время. И новый Пушкин через восемь лет заставил своего героя оттаять, допустить слабость и влюбиться. Да еще как! Какое огромное расстояние прошел пушкинский герой, как он изменился. В первой главе он, по сути, русский вариант Дон Жуана, и не только в науке страсти нежной, но и в нахватанности во всеоружии для покорения женских сердец. А в конце последней главы он пишет своей единственной любви. «Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». Это великие строки о любви. Начиная первую главу и знакомство с титульным героем со слов и чертей, Пушкин реально круто заворачивает интригу. Но разве так можно? Надо было развивать сюжет, показывая в начале замечательного, чуткого, интеллигентного героя, а потом, к удивлению читателя, раскрыть совершенно другой образ. «Боже, Онегин оказался циником, а потом бесконечно влюбленным. А что за человек, который не мог ямба от хорея? Как мы не бились отличить? А кто это мы, которые бились, чтоб отличил? Еще одна интрига. Что-то вытворит в дальнейшем этот экстравагантный Евгений О. Негин. Гений О. негин. Гин. Даже в имени и фамилии гипнотический магнит. Наверное, дальше будет про любовь. В первой главе про большую любовь еще ни слова. Так... Онегин Байроновский Дон Жуан. Бесконечное количество женщин, мелкие интрижки. Ученик Овидия и его искусство любви. Хороший ученик, прилежный и практику прошел в полной мере. Но какой роман без любви, без настоящей, красивой, глубокой. Может быть, Онегин влюбится во второй главе. Подождем. Особенно если учесть, что не только гений... О, не! Учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь, а мы... Все, значит, свой, и с нами бились, и мы тоже не можем отличить, потому что не гении о не. Часть вторая пересмотрел все это строго противоречий очень много. И действительно, очень много. Странный образ получился. С одной стороны, высокой страсти не имея для звуков жизни не щадить, не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличить. А с другой, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Онегин был, по мнению многих судей решительных и строгих, ученый малый, но педант.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 Ого, вроде бы учился чему-нибудь и как-нибудь. А с другой стороны, огонь нежданных эпиграмм, значит, писал. Да еще возбуждал улыбку дам. Противоречие. Ведь чтобы написать огненную эпиграмму, нужно быть очень подкованным в поэзии. И Александр Сергеевич знал это как никто. А для того, чтобы высокой страсти не имея, то есть не имея страсти к поэзии писать огненные и нежданные эпиграммы, нужно владеть поэтической выразительностью. Даже большим поэтам далеко не всегда удавались эпиграммы. С другой стороны, Онегин — ученый малый, но педант. Так все таки учился чему-нибудь и как-нибудь или ученый малый? Правда, здесь ирония по отношению к тем, кто судил Онегина, решительно и строго. Так с иронией или без? Онегин — друг или приятель Пушкина, а это с иронией или без?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 Она не об Онегине, не об отце Онегина, не об убогом французе, незадачливом учителе Онегина. Она именно спрятана в светском разговоре. Вроде гуляли-бродили и вдруг, но вреден север для меня. Она о Пушкине. То есть север вреден для Пушкина и ни для кого больше. Больше не гуляет поэт на брегах Невы. Это строка о высылке Пушкина из Санкт-Петербурга. А кто выслал, царь. В ссылку, в Кишинев, в Одессу, подальше от столицы, от дворца, от света. Не нужен в столице поэт-вольнодумец. Вот это пушкинская хитрость. Всего одна строчка. Эта строчка мелькнула и тут же исчезла. Некоторые читатели знают пушкинское. Как бы это сообщить, чтоб совсем не рассердить богомольной старой дуры слишком чопорной цензуры? а дальше, словно ничего важного и серьезного не сказал, ведет повествование об отце Онегина. Посмотрите, какая странная характеристика, о чем она. Вот они, четыре строчки про отца. «Служив отлично, благородно, долгами жил его отец, давал три балла ежегодно и промотался, наконец». Все, что вам нужно знать об отце главного героя романа, исчерпывающая характеристика. А что о матери Онегина? Ничего. Почему? Да потому что у романа в стихах есть тайная задача. Он, этот роман, на самом деле вовсе не роман. Это гигантская эпиграмма. На кого? На всех. Но прежде всего на страну. Вот я и нарушил главный закон построения всякой книги. В самом начале осмелился высказать то, что должен бы сказать в ее конце, после долгих доказательств. «Чтобы вы, дорогой слушатель, приближаясь к завершению моих размышлений, вдруг воскликнули, убедил не роман, не энциклопедия, а пародия на русскую жизнь. Ведь только что в первой строфе Онегин радовался смерти дядюшки, который умер, и не заставил племянника с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь, а еще вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя». В конце второй строфы первый пушкинский выпад в сторону системы, которая решила, что для поэта вреден север, и отправила его в ссылку. В третьей четыре шутовские строчки, характеристика отца героя. В третьей же об учителе. Месье Лабе, француз убогой, чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя, не докучал моралью строгой, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Убогий учитель француз. Но почему у учителя нет имени? Действительно нет. Онегин научил убогий аббат. Стоп, стоп, стоп. Как может аббат быть убогим? Придется на короткое время поселиться в церковную историю Франции XVIII века». На протяжении многих веков с 5 по 18 статус аббата очень изменился. Вначале это был высокий титул настоятеля монастыря – аббатства. Постепенно статус аббата стал понижаться. Аббатами к XVII веку даже стали называть всех молодых людей любого церковного звания. А в результате французской революции многие священники, спасаясь от гонений, бросились искать места, где можно прокормиться и защититься от атеистической власти. Многие из них бежали в Во-первых, став учителями французского языка детей из богатейших дворянских фамилий, они обретали хоть какой-то статус. Во-вторых, становились менее убогими. Одно из значений этого слова во времена Пушкина означало «бедный». А Учитель-француз, да еще аббат, звучало престижно для нанимателей. А Вот так, за словосочетанием «месье Лабе» «французу Бога» и стоит важный момент истории Франции. Учителем Онегина был бедный, бежавший из Франции аббат. И как после такого образования у Онегина с французским? После уроков с учителем, которого прогнали со двора, а вот как… Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал. Опять странность. Значит, научил француз убогой шутя? Да так, что Онегин стал одним из достойнейших представителей высшего света. Может быть, зря прогнали месье со двора? Здесь Пушкин явно что-то не договаривает. И здесь мы можем только догадываться. Даже бежавший от революции униженный революционной властью священник – Так или иначе напитывался страшными идеями свободолюбия. Опять парадокс и нестыковка? Да нет, здесь все проще, цензура, прогнали и все, пока не напитал парня, Евгения Свободой и равенством братством. А кто учил Онегина легко танцевать мазурку? Уж не мадам ли за столь короткий срок? Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил, ведь больше об учителях нигде не упоминается. Не было? Нигде больше не учился? Или даже не стоит упоминания? Вернемся к тексту. Легко Мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего же вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил. Вот это да. Это что, действительно роман? Четыре строчки про отца, еще несколько строк про учителей, ни одной про мать. Первые строчки пятой строфы «Эпиграмма на русское образование и воспитание». Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава Богу, у нас не мудрено блеснуть. Остальное — вывод экзаменаторов, то есть света, и вновь эпиграмма.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 Можно ли утверждать, что автор в своем романе очень серьезно и глубоко коснулся детства Онегина, жизни его отца? Да нет же. А вот образование коснулся, высшего света и его интеллектуального уровня коснулся. И словно мимоходом вставил главную строчку абсолютно не для цензуры, а собственной ссылки. Но строчка так незаметна в калейдоскопе событий, что вряд ли цензура будет ее вымарывать. И не вымарла таки. Но вреден север для меня. А пропеданта уточню, что во времена Пушкина это слово значило что-то вроде современного «умеет пустить пыль в глаза». Часть третья Хорошие люди редки, едва ли их наберется столько же, сколько ворот в фивах. То есть семь. Михаил Казиник. Ювенал. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Пушкин Итак, после первых четырех стров нам ясно – Онегин, циник, радуется смерти дядюшки, учился чему-нибудь и как-нибудь. У него было два учителя, согласно тексту. Несмотря на то, что француз учил его всему шутя, Онегин прилично говорил по-французски. Отец его был, впрочем, перечитайте четыре строчки о том, как он промотал все свое состояние, поскольку жены у него словно и не было, некому его удержать, не позволить растратить все состояние. Допущение автора, поскольку в тексте романа не существует упоминания о матери Евгения. «Ох, Александр Сергеевич, почему не написал, к примеру, о том, что мать Онегина умерла в родах? Тогда хоть что-то было бы ясно в дальнейшем поведении лишенного материнской любви героя. А если бы не дядя, который оказался самых честных правил и оставил племяннику наследство, пришлось бы Онегину работать и, как говорится, в поте лица зарабатывать свой хлеб».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 Он рыцарь не имел охоты в хронологической пыли, бытописание земли, но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. Что? Это что? О каком-то другом Евгении? Мало того, что знал вышедшую из моды латынь, так еще мог читать фразы и эпиграфы на древнейших памятниках римской культуры. Письма мог закончить латинским пожеланием здоровья «Валя». Читал и мог поговорить о любимом Пушкином и его кругом римском сатирике Ювенале. В руке суровой Ювенала злодеем грозный бич свистит, и краску гонит, сыхлонит, и, и власть тиранов задрожала. Вильгельм Кюхельбекер. Но и это еще не все. Шутка. Оказывается, Онегин мог прочесть наизусть два стиха из Энеиды, Вергилия. Правда, не без греха, но все же. Друзья, попробуйте сделать это хотя бы по-русски, да еще потом выучить наизусть, пусть не без греха. А Негин читал на память по-латыни, правда, всего два стиха, то есть две строчки. Но в довершении всего он мог рассказать самые главные и не всем известные, в том числе, как сегодня бы сказали, эксклюзивные моменты истории от основания Рима до наших дней но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. Этому его французу Бога и научил, или мадам, которая за ним ходила. Кто-нибудь когда-нибудь задумался об этих вопросах? Конечно, Пушкин хотел показать нахватанность Онегина, знал наизусть всего только два стиха из Энеида Вергилия, а не целиком, да еще с ошибками, не изучал подробно хронологию Земли и так далее. Но чем-то это все напоминает сюрреализм Сальвадора Дали. Только что убедил нас в том, что Онегин неуч, педант, напомню, на языке времен Пушкина слово «педант» означало именно бравирование немногими знаниями, как глубокими, циник, проблема дядюшки-осла, которого хорошо бы, если бы взял черт, и вдруг чуть ли не академик, знает пока не очень много, но он совершенно еще молод». Но дальше, дальше, как говорил Михаил Булгаков, «за мной, мой читатель», дальше больше. Оказывается, Онегин серьезно занимался экономикой как наукой, читал Адама Смита, пытался помочь отцу, спасти состояние, не удалось. Зато читал Адама Смита и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет и почему – «Не нужно золото ему, когда простой продукт имеет». Отец понять его не мог и земли отдавал в залог. Вот как. Прочтите исследование о природе и причинах богатства народов Адама Смита. Одного из сложнейших и глубочайших экономистов-мыслителей всех времен. И это читал Онегин. Ого! Правда, бронил Гомера, Феокрита. разбронил, значит, читал, или хотя бы пытался. Тогда было принято в свете хвалить, не читая. А он бронил. Ну и что? Лев Толстой бронил Шекспира, Чайковский бронил Брамса. А Онегин бронил Гомера, бронить Гомера. Храбрый молодой человек. Особенно если учесть, что в те времена вся читающая Россия задирала нос, ибо Гнедич перевел Илиаду и показать свою благодарную приобщенность было высшим шиком да -с, вот он, великий Гомер, а Онегин против течения». Дальше, строфа 8 «Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне не досуг, значит, еще много чего знал, так много, что нет даже времени на пересказ». Казалось бы, для того, чтобы столько узнать и изучить к 18 годам жизни, нужно отказаться от всех удовольствий и наслаждений баллов. Все украшало кабинет философа 18 лет. Нужно было жить аскетом днем и ночью сидеть за латынью, Вергилием, Илиадой Гомера, Смитом, книгами по истории мира от Античного Рима до дней Пушкина, где нашел Онегин время и вдруг.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 Мало того, что к 18 годам идеально освоил французский, владел латынью, изучал экономику, где, в каком университете или все самостоятельно, так еще овладел наукой страсти нежной, читал «Овидия», «Назона» и его шедевр «Наука любви», и применил «Овидия» его науку в свете. А теперь, внимание, опять цензура пропустила. «За что страдальцем кончил он?» Овидий за фривольную науку любви Михаил Казиник Свой век блестящий и мятежный В Молдавии, в глуши степей, вдали Италии своей Правда, Авидий был в нынешней Румынии Но это то же самое, тот же язык, та же культура Теперь ясно, Пушкин и Овидий были сосланы в одну и ту же страну, и тот и другой постигли науку страсти нежной. Разные века, даже тысячелетия — это тоже цензурный брак. Такое пропустить. все таки хорошо, что и в цензуре попадается немало глупых, а может быть, наоборот, умных людей пропустили. Если у моего слушателя лопнуло терпение, то предупреждаю, что чуть ниже раскрою причину и вывод столь подробного исследования об Онегине. Дальше не столь детально, но не могу не заострить ваше внимание на этой мысли Шатабриана из девятой строфы. Она имеет отношение к трем остальным персонажам квартета. «Любви нас не природа учит, а первый пакостный роман. Мы алчим жизнь узнать заранее и узнаем ее в романе». Уже привкус Татьяны. Здесь Шатабриан говорит о вреде классической литературы. «Мы алчим жизнь узнать заранее и узнаем ее в романе». Ха -ха. Вот вам и Татьяна с ее чтением, и Ленский с его кантом и стихами. Так он писал темно и вяло. Десятая и одиннадцатая строфы предлагаю внимательно прочитать и не раз. Здесь любовный опыт Овидия и Пушкина в маске Онегина. Пушкин увлекся не на шутку. Десятая строфа. «Как рано мог он лицемерить, стоить надежду, ревновать...»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 Страфа одиннадцатая.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 давать уроки в тишине. Вот он, гениальный пушкинский опыт, классический психоанализ поведения Дон Жуана, беспроигрышное поведение, цель которого — обольщение, и к тому же своеобразный конспект науки любви. Эти строфы вместе с 12 и 13 пропустила цензура, а ведь ай-яй-яй. А вот предтеча человеческой комедии Бальзака или «Чем не милый друг Мапассана».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 Его ласкал супруг лукавый, фабласа давний ученик, и недоверчивый старик, и рогоносец величавый, всегда довольный сам с собой, своим обедом и женой. Строфа 13 Как он умел вдовы смиренные привлечь благочестивый взор, и с нею скромный и смятенный начать краснее разговор, Пленять неопытностью нежной и верностью надежной, Любви которой в мире нет, и пылкостью невинных лет, Как он умел с любою дамой о платонизме рассуждать И в куклы с дурочкой играть, и вдруг нежданной эпиграммы Ее смутить, и, наконец, сорвать торжественный венец. Действительно, целая наука, учебник по соблазнению, а если современники Пушкина по его наводке прочтут роман о фабласе героя некогда знаменитого романа Жана Батиста Луве де Кувре ⁇ Любовные похождения кавалера де Фабласа ⁇ то можно считать, что курс науки страсти нежный завершен. Впрочем, во времена Пушкина этот глупейший роман о похождениях кавалера де Фабласа был более чем популярен. А вся четырнадцатая строфа блестящая ассоциация предупреждения, притча, но и верх цинизма и инструкция. Так резвый баловень служанки, амбара страш, усатый кот, за мышью крадется, слежанки, протянется, идет, идет. Полузажмурясь подступает, Свернется в ком, хвостом играет, Готовит когти хитрых лапы вдруг бедняжку цап-царап. Так хищный волк, томясь от глада, Выходит из глуши лесов И рыщет близ беспечных псов Вокруг неопытного стада. Все спит, и вдруг свирепый вор Ягненка мчит в дремучий бор. Пятнадцатая строфа вносит еще большую неразбериху в расписание Онегина. Весь вечер расписан, три часа с утра перед зеркалом, бесконечные амуры. А когда французский, когда латынь, когда читать Смита, прогулка по бульвару до обеда, обед.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 обед. Страфа 16 еще больше усложняет расписание. Ресторан «Талон». Здесь Пушкин так увлекается собственными впечатлениями, что на время вообще забывает о своем герое или сливается с ним. Уж темно в санке он садится. «Поди, поди!» — раздался крик. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник. В талон помчался, он уверен, что там уж ждет его коверин. Вошел и пробка в потолок, а вина кометы брызнул ток. Пред ним, раздбив окровавленный и трюфли роскошь юных лет, французской кухни лучше цвет. Из Страсбурга пирог нетленный меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Скоро этот замечательный кулинарный эпизод будет продолжен героем книги другого русского гения Хлестаковым в ревизоре у Гоголя. На столе, например, арбуз. В 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на проходе приехал из Парижа. Откроют крышку пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Без такого чудного гоголевского добавления меню неполновесно. Но ресторанам дело не кончается. Впереди у Онегина, у Пушкина, у комментатора балет. Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет, но звон Бригетта им доносит, что новый начался балет —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 с восемнадцатой и до самой первой строфы Онегин вообще выпал мистика непонятно чей это распорядок жизни Пушкина комментатора или все-таки онегина всех троих целая компания и только в двадцать первой строфе онегин входит здорово в двадцать первой входит в двадцать второй опять выходит все хлопает онегин входит.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 С дедло начался русский профессиональный балет.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 Домой одеться едет он. 23-я строфа. Европейское сообщество 19 века. Россия была его частью, да еще какой? Неизбывны пушкинский юмор и важная историческая информация. В конце строфы еще больше шокирующей информации. Все, что описано, и французские, и латыни, СМИ, и наука любви, все Онеги насвоил до 18 лет. Перед нами сверхчеловек, но и здесь цензура пропустила строки о том, как происходит экономический обмен Европы с Россией. Изображуль в картине верный уединенный кабинет, где мод воспитанник примерный одет, раздет и вновь одет.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 И вот теперь делаю остановку и задаю вопрос. Кто из них Онегин? И вижу первоначальный замысел Пушкина. Я практически убежден в том, что в первой главе Онегин – собирательный образ. Здесь и сам Пушкин, и друзья из его круга. Каждый узнает себя. Один спит до полудня, другой изучает Смита, третий читает «Науку любви» и осваивает ее на практике, Абсолютнейший сверх Дон Жуан, четвертый постоянно на балах, маскарадах и в театрах, пятый в совершенстве изучает французский, овладевает латынью, шестой проводит часы за косметикой и гигиеной, ногти, зубы, духи и так далее, седьмой, второй Чадаев, восьмой специалист по интерьеру, девятый не мог отличить Ямба от Хорея, десятый… Он три часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил. Следующий — специалист в области моды. Голова не закружилась, за ним великий танцор на балах и маскарадах, не любитель, а профессионал. Итак, сколько часов в сутках у Евгения Онегина? Полный сюрреализм. Спасительная мысль одна, осмелюсь ее высказать вслух. А сколько мне еще предстоит осмеливаться?» Мне совершенно понятно, что в дальнейшем развитии романа участвует совсем другой человек. В 29-й строфе в этот безумный маскарад включается озорной автор. Теперь точно Пушкин и предупреждает всех причастных к действиям коллективного Онегина: "Нет, к своим, пушкинским. В одни веселий и желаний я был от балов без ума».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 30 -е, 34 34 строфы, поэма в поэме или роман в романе. автобиографическая Об этом писали десятки, если не сотни пушкинистов. Но к роману в стихах и к его герою это практически не имеет отношения. Целая история от восторга до разочарования, но, как в музыке, полифонии Можно понять, почему обновленный сельский Онегин не воспримет Татьяну всерьез. Это вроде бы не о нем, но весьма хитрым образом и о нем, и это феноменально. Пушкин великий полифонический музыкант, и еще он, как Моцарт, владеет трехчастной формой в совершенстве. После описания всех балов, маскарадов, карнавалов, театров, экономик, языков, любовных утех, одежд, косметик, после всего расширяющегося пространства, буквально космоса, как в «Солярисе» у Тарковского «Возвращение к истокам домой». Крис в дом детства, а Онегин к умирающему и умершему дядюшке. Крис в отче дом, а коллективный Онегин индивидуализируется и оказывается в деревне. И об этом уже другой рассказ. Правда, в 35-й строфе опять важная информация для тех, кто пытается составить распорядок дня Онегина. Под утро, когда Петербург просыпается, он едет домой спать.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 Только коллективный Онегин, Пушкин, Вяземский, Братынский, Дельвик, Раевский, Кюхельбекер, Пущин, Соболевский и многие другие. Они все яркие, талантливые. Один латинист, другой поэт, третий красавец Дон Жуан и так далее». А ведь я намеренно пропустил свои любимые, чрезвычайно важные для понимания Пушкина строфы. И про ножки, и про депрессию Онегина, сплин, и про мысли о самоубийстве. Еще бы, при такой жизни все наскучит. Онегин пробовал читать, но... И снова, преданный безделью, томясь душевной пустотой, уселся он с похвальной целью себе присвоить ум чужой.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 Пропуская дальше размышления об общении Пушкина с Онегиным, лишь упомяну его попытку объяснить, что они разные люди, поэт явно отделяет себя от своего героя. «Цветы, любовь, деревня, праздность, поля, я предан вам душой, всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной».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 Завершенная глава отправляется в печать. По сути, первая глава Е.О. Евгения Онегина – самостоятельное и крайне авангардное произведение «Литературно-поэтический космос». Последняя строфа первой главы звучит так. «Я думал уж о форме плана и как героя назову, пока мест моего романа я кончил первую главу. Пересмотрел все это строго, противоречий очень много. Еще бы!» – Михаил Казиник.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 Автор, перечитав главу перед тем, как отдать в печать, нашел очень много противоречий. Что делает в этом случае любой писатель? Вне всяких сомнений исправляет противоречия. А в нашем случае Пушкин не только не собирается исправлять, но еще и декларирует, что не хочет их исправить. Почему? Вывод может быть один. Именно эти противоречия создают впечатление жизненного карнавала. Они парадоксальны и порой нелепы, как сама описываемая жизнь. И эти противоречия, где главное объясняется многоликостью персонажей под единым именем Евгений Онегин. После первой главы ее автор уже в одном шаге от авангардного продолжения. Теперь коллективный Онегин мог бы раздвоиться, расстроиться, а то и удесятериться и отправиться в разные места». Один в деревню, другой в одесскую оперу слушать упоительного поительного Россини, третий в Рим читать по латыни надписи на древних памятниках и написать книгу об античном Риме, четвертый поселился бы в Париже и со своим отменным французским языком чувствовал бы себя как дома. А почему бы не поехать в Германию, как князь Волконский, который получил должность посланника в Карлсруэ? Но, приехав в роковое для русской литературы казино в Бадене, Онегин, Волконский, вероятно, промотал бы все свое состояние, полученное от дядюшки. Напомню, один из Онегиных, Волконский, так увлекся игрой в проклятую баденскую рулетку, что на работе в Сруе в качестве российского посланника так и не появился. Проиграв значительную сумму денег, был отозван, лишился приятной должности. Чем не игрок, написан реальной жизнью до романа Достоевского... Это пятый Онегин. А шестой опробовал бы овидеевскую науку страсти, нежной на красавицах из других стран, приехавших проматывать свое состояние. А можно и как байроновский Дон Жуан, всемирный Дон Жуан. Седьмой погрузился бы в экономику еще глубже и стал бы экономическим советником при дворе. восьмой, впрочем, и для восьмого нашлось бы дело. Почему бы не стать литературоведом или театроведом, Писать статьи, где ругал бы Гомера, как Лев Толстой ругал Шекспира и хвалил бы Истомину в новой роли. Но авангардизм второй главы романа в стихах заключается не в исследовании дальнейшей жизни коллективного Онегина, а в том, что один из них, получив наследство, отпочковался и отправился в деревню, где оказался в совсем ином мире, где не понадобилась латынь, где не нужно сидеть по три часа в день перед зеркалом, никто не оценит. Где нет балов и балетов, где из блестящего светского лондонского денди он превращается в жителя провинциального мира и к тому же изгоя провинциального общества. Все, что произойдет с новым героем Онегиным в дальнейшем, порождает ощущение перелета на другую планету. И здесь ни одно из качеств Онегиных первой главы не понадобится для дальнейшей жизни и общения. Даже некого обольщать, этот резкий поворот от первой ко второй главе ошеломляет, а впрочем, в путь. Нам нужно познакомиться с теми, кто будет участвовать в дальнейшей жизни нашего героя. Теперь разница между автором и его героем в одном. У Пушкина вынужденная ссылка, а у Онегина добровольная. Пушкин отныне и навсегда не выездной, а Онегин свободен в своих поездках, в любую страну. Но для него наступила пора экономических экспериментов. Не зря он читал экономиста Адама Смита. Теперь можно исправить все ошибки нерадивого покойника отца. Никаких баллов и театров. До театров и за сотни верст не сыщешь. Итак, величайший литературный контраст. Невольно думаешь о влюбленной паре Булгаковского мастера и Маргариты, которая после критиков сумасшедшего дома, безумной Москвы, с ее варьете, бала у сатаны, Ершалаима и Ешуа, Понтия Пилата, квартиру у застройщика на Арбате, встреч с Воландом и его свитой оказываются в тишине вечности и покоя. Он не заслужил света, он заслужил покой. Очень похоже и в Е.О. Евгения Онегиня, только намного раньше. Изменилось все — ритмы, скорость жизни, окружение, контакты, тональность. Неизменно лишь одна онегинская строфа. «В путь» за одиноким Онегином. Часть четвертая Глава вторая пушкинского романа в стихах имеет эпиграф. О Рус, хор, у деревня Гораций с латыни, о Русь. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок, там друг невинных наслаждений благословить бы небо мог, Господский дом, уединенный горой от ветров, огражденный, стоял над речкой вдали, пред ним пестрели и цвели луга и нивы золотые. мелькали селы, здесь и там, стада бродили по лугам, и сень расширял густые, огромный запущенный сад, приют задумчивых дряд. Из всего, что связывает с прошлым, лишь последняя строчка первой строфы. Приют задумчивых Дриад хоть немного напоминает античности с первой главы, правда уже не римскую латынь, а греческую, греческому языку Онегина никто не учил. Плотность населения резко уменьшается, уголок, дом уединенный, селы здесь и там стада, и даже героини греческой мифологии Дриады, задумчивые нимфы. Все остановилось во времени и пространстве, все задумалось и успокоилось. Онегин один на один с природой и тишиной. Все, что осталось от прежних игр, маленький пушкинский каламбур в качестве эпиграфа. О, Русь». О, Русь, эпиграф, и последняя строка первой строфы все-таки перемещают нас в Рим. Потому что первая фраза из великого римлянина Горации и означает в переводе с латыни «о деревня», вторая по-русски «о Русь» — чудная шутка, но античность здесь случайность или тонкий замысел. У гениального Пушкина случайностей не бывает. Дриады по-гречески — это нимфы или духи деревьев. Ведь что такое букалическая поэзия? Это греческая пастушья поэзия — пастораль а пастораль — это жизнь пастухов среди невинной и спокойной природы. Буколика часто противопоставлялась поэзии больших городов, безнравственной жизни их обитателей. Да, они, эти жители Рима и Афин, античных мегаполисов, конечно, куда более образованы, но их культура суетлива, излишне эротична, лишена гармонии. Буколика. О, деревня! Вот где рождается философия, логика, чистая красота. Вот как тонко обставил Пушкин переход от первой главы с ее безумным Петрополем в мир чистого созерцания и одинокой пастушьей свирели. Вот как хитро и умно осмыслен переезд Онегина. Почтенный замок был построен, как замки строиться должны, отменно прочен и спокоен во вкусе умной старины.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 И от скуки же произвел местную революцию, вспомнив свои экономические познания. Маленькую революцию на маленькой территории своего поместья. Правда, вначале убедился, что место, куда завела его судьба, совсем не революционное. Он в том покое поселился, где деревенский сторожил лет сорок с ключницей бронился, в окно смотрел и мух давил.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 Как бы мимоходом, чего только не сделаешь, когда не знаешь, как время проводить, он построил мини-государство будущего, настоящий бунтовщик. Один среди своих владений, чтоб только время проводить, сперва задумал наш Евгений порядок новый учредить. В своей глуши мудрец пустынный, ярем он барщины старинный оброком легким заменил. Крестьяне довольны, и раб судьбу благословил еще бы, представляете себе, отменил бесплатный рабский труд, заменив его на настоящую налоговую систему. И вот, наконец, главная мысль после всей постарали. Перед нами вновь роман-пародия. После нового введения у Онегина появляются настоящие враги. Зато в углу своем надулся, увидев в этом страшный вред, его расчетливый сосед, другой лукаво улыбнулся, И в голос все решили так, что он опаснейший чудак. Вот вам и Европа, просвещение. Русским помещикам грозит опасность. Новый помещик-бунтовщик, вот вам и пастораль. Читайте главные строки. Приезд Онегина в деревню выявил главную трагедию России, оголтелый консерватизм населения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 Таков был общий глаз. Он и масон, формазон, вольнодумец, если бы знали Вольтера, то и вольтерьянец, конечно же, пьянец. Разве трезвому человеку придет в голову установить рабам налоговую систему и этим повысить всеобщий интерес к труду, вместо того, чтобы эксплуатировать рабов как лошадей за охапку овса? Вот где Пушкин усматривает корни проблем страны скрепно консервативные ценности, ненависть к открытиям, зависть к успехам, обостренное восприятие и понятие свой чужой. Но почему дамам к крючки не подходят? Вроде бы должен дворянин из самого Петербурга, да удрал он от этих дам и их ручек. Вот они подходят. Приехал в пастораль, в пастуший мир, какое там крючки! Итак, провинциальное общество Ляпкиных, Тяпкиных и земляник, Бобчинских и Добчинских, напрочь не приняло приезжего. Онегин сам, конечно, тоже виноват, мог бы и не убегать через черный ход с заднего крыльца, чуть только почует приближение гостей. Вечно его нет дома. Дас. Так пушкинский роман «Через приезд Онегина в деревню» показывает нам сложнейшие проблемы России. Здесь мы в который раз задумаемся о главной мысли и идее романа. Наступает торжественный момент, будем считать, что мы немного разобрались в некоторых тайнах Евгения Онегина. Согласитесь, что в этом образе немало мистики, но он кажется кристально ясным по сравнению с новым героем.